Глава 8. Осторожные переговоры с испанцами принесли свои результаты. Гранды и раньше склонялись к империи, и единственное, что их не устраивало, это была не их империя. Невероятный скачок в военном искусстве, позволивший в свое время завоевать половину известного мира, напрочь атрофировал чувство реальности, и быть под кем-то испанцы отказывались категорически. А вот как союзники, пусть даже младшие, лишь бы померанский дом подтвердил целостность испанских земель. Гранды и представители крупных отрядов испанских республиканцев присутствовали в Ольденбурге Сталиградия инкогнито. Никого это не обманывало, но даже столь простые меры предосторожности помогали от случайных лозучиков, да и изобретение фотоаппаратов было ещё далеко. Вы гарантируете право грандов и целостность в Испании? суховата спросил Дон Алехандро, светловолосый мужчина по комплекции напоминавший шпагу. Примечание: Среди испанцев, особенно знатных, светловолосых достаточно много. Так провинция Астурия, бывшее королевство Астурия, никогда не была завоёвана маврами, её жители белобрысы и потомки кельтов, а по некоторым данным, кельтов и славян. Считается дворянством просто по факту рождения. Был в жизни Испании такой период, когда выходцу из Астурии автоматически даровали дворянство, если тот был белокурым и светлоглазым. считалось, что раз уж его предки сумели отстоять независимость родина от мавров и не смешивали с ними свою кровь, то люди эти свой земли. Я ничего не могу гарантировать грандам, устало, не в первый раз произнёс император. У нас идёт гражданская война, вмешиваться в которую не имею никакого желания. Испанцы сильный народ и не нуждаются в опекунах. Несмотря на отказ, ответ понравился дона Алехандро, у которого в реальности было с десяток титулов. выдохнула положительными эмоциями и от представителей республиканцев. Но сразу хочу сказать, Испания и Сама должна сражаться за свои земли. Чем больше будет ваш вклад в победу над английским сатаной, тем проще мне будет объяснить моему народу, почему я не подбираю отпавшие от вас колонии ваши требования. Реплика от республиканца Хосе Мартинеса. Тоже гранда, как ни странно. Гибралтар мой. Несколько минут возмущённых возгласов. В рамках испанцы вообще вежливы, а уж когда это аристократы и перед ними сидит первая шпагамира, не страхну уважения. Примечание. В Испании и чуть поменьше в Португалии считалось до определённого времени, оно как раз заканчивается где-то в XVIII веке, что любой человек с оружием, априори не простолюдин. То есть взял в руки оружие, готов убивать и умирать, всё он ты принадлежишь к военному сословию. Еще не совсем дворянство, но права человек получал примерно такие же, с поправкой на время и страну, как у казака в России. «Господа», — прервал Владимир Гоман, — «будем реалистами. По факту, Гибралтар нужен только за тем, чтобы не выпускать какие-то европейские страны за пределы Средиземного моря. Не пропустить мои корабли», — Рюгин пожал плечами, — у окружающих его людей начало проступать понимание во взглядах. «Для чего-то другого он просто не нужен. И будем честны». Вы его не удержите, стоп, господа, не шуните, будьте честны перед собой. Испания стремится распасться на королевства, как и было раньше. Совсем недавно в империи её вынудили собраться мавры, англичане и французы, от которых проще было отбиваться сообща. Французы сейчас, но ну, это не смешно. Их могла бы одолеть одна только Кастилия или Арагон, прекратив их гражданскую войну. Англичане это моя забота. Мавры перестали быть проблемой. Ах да. Ещё империи было проще захватывать новые земли. И вроде чего жители провинций будут дальше терпеть друг друга. Сильных врагов почти не осталось, и скоро будет ещё меньше. Земель вы набрали столько, что удержать бы захваченное. По поводу распада страны на королевства хотел бы вас оспорить, но не могу. Столькой грусти сказал Дон Алехандро. Вы? Но кто даст нам гарантии, что испанские земли останутся испанскими? Вопрос вроде как с подвохом. А кто гарантирует, что нас не начнут захватывать Римская империя? Владимир рассмеялся негромко. Я и так захватил уже больше, чем нужно. Не скажу, что остановлюсь на этом, но буду подбирать земли про запас, если можно так выразиться. Ваши же? Соблазнительно, но нет. Земли в Митрополии, в принципе, ваши, и даже Чингисхан положил бы половину своего войска в попытках вас завоевать, а вторую половину в попытках удержать их. А что касается Гибралтара и ряда других спорных земель, поймите, большая часть проблемы будет здесь не от меня или иного иностранного государя, а от вас же самих. Ну хотя бы. Кто будет контролировать крепость? И учтите, чтобы Гибралтар стал крепостью и оставался таковой. Расходы будут нешуточными, а доходы от него в нулешней ситуации не предполагаются. Молчу уже про то, что государство, владеющее крепостью, должно быть очень сильным. В противном случае его непременно начнут испытывать на прочность. Снова шум. И снова император через несколько минут, давая выговориться, прерывает его. Не забывайте о том, что сейчас он находится во властью Англии. На этом прения по Гибралтару и закончились. Присутствующие признали за Померанским домом право на его захват у Рога. На какие ещё земли вы претендуете? осведомился Дон Алехандро, которому как-то сама собой перешла роль вожака испанской делегации. Аргентина и Венесуэла. Примечание. Я понимаю, что в XVIII веке эти территории могли носить и другие названия, но не хочу утомлять читателей. От испанцев донёсся отчётливый скрип зубов. Если Аргентина вполне ленизонно воспринималась как чемодан без ручки, то Венесуэла была лакомым кусочком. Примечание. Главная ценность Аргентины земли пригодные для выпаса скота. Всё более или менее значимые месторождения ценных ископаемых. были открыты достаточно поздно. Да и с ценнымископаемыми не так-то просто. Их спектр в Аргентине крайне широк, но значимых на мировом уровне ценных месторождений и там пока не обнаружили. Грубо говоря, для себя хватает, на экспорт нет. Фу, выдохнул император. Но ну, должны же вы понимать, что мне не интересно возвращать ваши колонии за спасибо. Кто их у вас отобрал? Англичане, французы, голландцы, португальцы, даже итальянские княжества отметились. «Венесуэла же мне нужна как база для флота в регионе. Расширять свои владения в Южной Америке я не собираюсь. Переварить не смогу». Испанцы замолкли. Концепция переваривания заставила их задуматься. Померанский обменялся усталыми взглядами с Богуславом и Святославом, которые на этой встрече произнесли пока только слова приветствия. Сыновья выглядели свежими, хотя переговоры шли в шестой час, и на него накатил приступ гордости. Экию они у него получились». Переговоры шли несколько дней, и в конце концов предложения по Меранского дому прошли в полной мере. Нет худа, чем пришлось поступиться, но ну так, заранее подготовленными мелочами. Испанская сторона прекрасно это понимала, но мелочи выглядели достаточно внушительно, и теперь они могли почти честно сказать своим сторонникам: мы сражались как львы. Насчёт того, что ему не нужны ни другие испанские колонии, Померанский даже не лукавил, врал. Сейчас у него планы на Аргентину и Венесуэлу, а в долгосрочной перспективе из испанских владений еще и Мексика, ибо полезных ископаемых до хрена. Но это задача для детей, а скорее даже внуков. Потом на Аляску, Калифорнию и прочие американские владения России. Нет никакой агрессии и никакого захвата. Павел уже едва ли не прямым текстом стал предлагать Владимиру свои американские колонии. И нечего удивляться. Пока это были земли с весьма неявными перспективами на ближайшие лета так сто. Земли эти требовали притока людей, оружия, кораблей, денег, дипломатических усилий. И была недавно захваченная Персия, отдача от которой была на порядке больше. И уже сейчас, а не через несколько десятков лет. Да и то не факт. По этому американскую программу русский самодержец потихонечку сворачивал. Ох и утомился. протянулся этослаф, когда переговорщики вышли. Все всё понимают, не из-за каких-то запятых столько копей наломали. Копей, хмыкнул Богуслав. Это ещё цветочки. Да знаю, знаю, замахал руками адмирал флота. Просто не моё. Не моё, передразнил его отец. Как же сколько сам переговоров провёл, когда на вражеский город наставлены пушки моих кораблей, дипломатия резко ускоряется. Хм, вся суть дипломатии. Одожгли Канаду, теперь вот Испанию и испанские колонии. Осталось поджичь не состоявшиеся штаты и желательно бы французские колонии, захваченные англичанами. Особого выхлопа в виде отвлечения солдат на их тушение Риген не ждал, но нарушение торговли можно было практически гарантировать. А Англия в некоторых вопросах очень уязвима, и сломанное судоходство будет сильным ударом. Достаточно неожиданным стал тот факт, что канадские индейцы выступили на стороне про-французских канадцев. Не чтобы англичане были сильно хуже, но всё-таки хуже. Разница была во множестве мелочей. Так французская колониальная администрация, даже если некоторые её представители были протестантами, оглядывалась на католическую церковь. А между прочим, права человека придумали как раз иезуиты. Да и сами канадцы, пусть они состояли по большей части из сильных потомков ссыльных и вынужденных переселенцев, но Франция никогда их не бросала, и тень королевства всегда висела над колонией. Французские законы равны, ну, почти равны права индейцам. И были английские колонии, которые основывали в значительной мере откровенные сектанты, которым не нашлось места в Англии. Вообще, многие колонии англичане основывали, по мнению попаданца, методом сбрасывания с лодки. То есть вы садили с корабля сброд и уплыли, выживайте сами. А как могут выживать религиозные фанатики в перемешку с каторжниками? Рюгина аж мутила при чтении некоторых документов. Людоедство в английских колониях было делом рядовым, да и другие факты выглядели не слишком аппетитно. Примечание. И не только от голода. Так были зафиксированы случаи каннибализма аж в середине XIX века. Английские переселенцы с чистой душой убивали на мясо аборигенов Тасмании. Дескать, они – обезьяны. когда их судили, дело дошло аж до королевы Виктории. Было сильное удивление. А за что? Дело-то рядовое. В американских колониях ведательство также было делом достаточно рядовым, причём далеко не всегда от голода. Кто хочет, может поискать в интернете фактов много. Дело тут прежде всего в протестантской этике. Она вообще странная и достаточно подлая. Кто интересовался вопросом, тот в курсе. И представьте тех, кого сами протестанты считали опасными сектантами. Среди них были такие моральные уроды. Ну и как можно сравнить французские поселения, где властвовал закон один для всех, с незначительными поправками для индейцев, причём порой в их пользу. Примечание. В Канаде французские власти опирались на индейцев. Во-первых, французов было просто-напросто в десятки раз меньше, чем англичан по соседству. А во-вторых, на территории Канады ещё до прихода белых был сформирован мощный племенной союз. который был реальной силой. Так что реверансы французских властей в сторону индейцев были по большей части вынужденными. И английские, где индейцев уважали ровно до тех пор, пока те были сильнее. Нельзя сказать, что поддержка французов индейцами была сколько-нибудь сильной. Но она была. И это начало склонять чашу весов на сторону профранцузских сил. Англичане начали было впадать в панику, терять уже захваченное владение и, в принципе, было бы слишком тяжело как с экономической, сколько сил потрачено, так и с политической точек зрения. Активируем проект Кризис, коротко приказал император на совещании кабинета министров. Благо, все люди проверены, в том числе и экстрасенсорными методами. Дав ещё несколько установок и в дополнение побеседовав с каждым индивидуально, Рюгин отпустил их и тяжело откинулся в кресле, массируя грудь слева. Последние пару лет случалось так, что сердце чувствовалось. От велиских отчаянно скрывалось. Не зачем беспокоить зря. Это, кстати, было одной из причин, почему Владимир постепенно передавал бразды правления сыну. Хотелось успеть насладиться плодами победы, а не умереть на бегу. Сердце быстро отошло. Он подозревал, что это скорее что-то нервное, а не что-то серьёзное, но, став в кресло в кабинете для совещаний, Грифон Руянский подошёл к витражному окну, распахнул его и невидимыми глазами уставился в небо. Сейчас наступила решающая фаза операции. Поверят англы в аккуратно подсунутые им документы о тщательно замаскированном кризисе в Венеции или нет? Война начнётся в любом случае, но если поверят, что император отчаянно блефует, стараясь показаться королю Георгу намного опаснее, чем есть на самом деле, крови сложам прольётся намного меньше.